Сударь, дайте ко мне теперь муки и масло. Я испеку печенье детям. Ты что, собираешься разграбить дом ради моего племянника? Ох, столько же я думала о вашем племяннике, сколько о вашей собаке. Не больше, чем вы сами о нем думаете. Не вы ли сейчас мне выдали всего 6 кусков сахару? А мне нужно 8 Вот как? нетта я никогда тебя такой не видел. Что у тебя в голове? Ты что, хозяйка здесь? И будет тебе больше... «Шести кусков сахару!» «Ну, а, а как же племянник ваш? С, с чем он кофей будет пить?» «С двумя кусками я без сахара обойдусь!» «Вы обойдетесь без сахару! Ваши годы!» «Да уж лучше я вам из своего кармана куплю!» не суйся не в свое дело несмотря на понижение цен сахар все-таки оставался по мнению бычера, самым дорогим из колониальных товаров И его представление сахар все еще стоил 6 франков за фунт обыкновение экономить сахар принятые во времена империи стала неискоренимой привычкой для господина Гранде. Все женщины, даже самые простоватые, умеют хитрить, чтобы поставить на своем. Но это оставила вопрос о сахаре, чтобы добиться печенья. — Барышня! — закричала она в окошко. — Ведь... Хочется вам печенья? Нет, нет, нет, нет, ответила Евгения. Ладно, это, сказал Гранде, услышав голос дочери. Держи! Открыв ларь с мукой, он насыпал мерку и прибавил несколько унций масла к куску, отрезанному раньше. — Надо дров, чтобы духовку подтопить, — сказала неумолимая Нанетта. Ну, — Но, так и быть. Возьми, сколько нужно. — отвечал он в раздумье. — Только тогда уж ты нам сделай торт с фруктами и свари в духовке весь обед. Не придется разводить огонь в двух местах. Э — Эка! — возмутилась Нанетта. — Ни к чему мне это и говорить! Гранде бросил на своего верного министра взгляд почти отеческий. — Барышня! — «Барышня!» — закричала кухарка. «Будет печенье!» Старик Гранде возвратился с фруктами и выложил первую тарелку на кухонный стол. О! гляньте-ка, сударь, что за красота сапоги у вашего племянника, сказала Нанетта. Кожа-то какова! И до чего хорошо пахнет! А чем это чистят? Нужно ли их смазывать... Вашей яичной ваксой. Думаю, нанетто, что яичной ваксы можно такую кожу испортить. Лучше скажи ему, что ты не знаешь, как чистят Софьян. Да-да, это Софьян. Он сам купит в Самюре и даст тебе, чем начищать эти сапоги. Я слыхал, будто для них в ваксу прибавляют сахару, чтобы лучше блестело. <свы> так, так, верно. <свы> Это и на вкус хорошо, сказала служанка, поднося сапоги к носу. Ну и ну, <свы> Ох, ну и ну, они пахнут, как барнин одеколон. Вот так потеха. «Потеха?» — повторил хозяин. «По-твоему, потеха просаживать на сапоги уйму денег? Тот, кто их носит, сам таких денег не стоит». сказала Нанетта, когда хозяин пришел второй раз, уже заперев калитку фруктового сада. «Не хотите ли раз-другой в неделю подать к столу бульон по случаю приезда?» «Ладно, придется сбегать в мясную. Вовсе не надо!» ты сваришь нам бульон из птицы фермеры зададут тебе работы вот я скажу карное настрелять мне воронов из воронов выходит лучший бульон на свете о, о а правда сударь будто вороны едят мертвецов Ты дура, Нанета! Они, как и все на свете, едят, что найдут. Разве разве мы-то и живем мертвецами? А наследство, наследство, что такое? Закончив распоряжение, папаша Гранде вынул часы и, видя, что завтрака еще ждать полчаса, взял шляпу, пошел к дочери поцеловать ее и сказал. «Не хочешь ли прогуляться по берегу Луары на мои луга? У меня там есть дело». Евгения пошла надеть соломенную шляпу, подбитую розовой тофтой. Затем отец с дочерью спустились по извилистой улице к площади. — Куда это вы в такую рань? — спросил нотариус Крюшок, повстречавшийся Гранде. — Кое-что посмотреть, — отвечал старик, которого не ввела в обман утренняя прогулка приятеля. — Когда папаша Гранде шел кое-что... Посмотреть, нотариус по опыту знал, что тут можно кое-что заработать. И он пошел вместе с Гранде. «Пойдемте, Крюшо», — сказал тот нотариусу, — «мы с вами друзья. Вот я вам докажу, до чего глупо сажать тополя на хороших землях. — А вы ни во что считаете 60 тысяч франков, которые вы выручили за тополя с ваших лугов на Луаре? — сказал Крюшо, недоуменно вытаращив глаза. — И повезло же вам! Срубили тополя как раз, когда в Нанте был недохват белого дерева, и сбыли по 30 франков. Евгения слушала не подозревая, что близится страшная минута ее жизни, что нотариус даст повод ее отцу и повелителю произнести над нею приговор. Гранде дошел до принадлежавших ему великолепных лугов по берегу Луары. Там были заняты 30 работников, они расчищали, засыпали и уравнивали места, прежде занятые тополями. Любезный крышо. Посмотрите, какой кусок земли занимает каждый тополь. — сказал Гранде нотариусу. «Жан — Жан! — крикнул он работнику. — Прикинь-ка меркой по всем направлениям! — Четыре раза по восьми футов! — отвечал работник, примерив. — Тридцать два фута потери! — обратился Гранде крышо, У меня в этом ряду было триста тополей, не так ли? — — Стало быть, 300 раз под тридцать два фута эти тополя съедали у меня 500 вязанок сена. Прибавьте ровно вдвое по краям полторы тысячи, да средние ряды по столько же, скажем, тысячу вязанок сена. Итого, — поспешил Крюшо на помощь приятелю, — Тысяча вязанок такого сена стоит около 600 франков. Правильнее. 1200 франков. Потому что от 300 до 400 франков дает Атава. Так вот, по -по -по посчитайте. 1200 франков в год за 40 лет дадут сложными процентами. Вы сами знаете. Считайте. 60 тысяч франков, — сказал нотариус. — Вот я и говорю. Всего только шестьдесят тысяч франков. Дело в том, — продолжал винодел, уже не заикаясь, — что две тысячи сорокалетних тополей не дали бы мне 50 тысяч франков. Здесь убыток. И вот... Я это подсчитал! сказал Гранде вызывающе. Жан! Продолжал он, засыпай все ямы, кроме тех, что убили галуары, в них посадить это поля, которые я купил. Посадим их корнями к воде, они и будут жить за казенный счет! Прибавил он, оборачиваясь в сторону крышо. И шишка на его носу произвела легкое движение, что соответствовало самой насмешливой улыбке. "Это ясно, тополя следует сажать только на плохой земле", сказал Крюшо, пораженный расчетами Гранде. "Да, сударь мой", иронически ответил Бачар. великолепным видом на Луару, не вникая в выкладки отца. Но вскоре стала прислушиваться к словам Крюшо, услыхав, как он сказал своему клиенту. «Вот так-так. Вы из Парижа зятя себе выписали. Во всем Самюре только и разговору, что о вашем племяннике». «Скоро мне придется свадебный контракт составлять, а, папаша Гранде...» «Вы, вы, вы, вы, вы, вы, вы так рано вышли, чтобы мне это сообщить!» Заговорил вновь Гранде, и этот вопрос сопровождался движением шишки на носу. «Ну, ну, ну ладно, старый приятель, я буду откровенен». И скажу вам то, что вы, вы, вы желаете узнать. Я предпочел бы, извольте видеть, Просить свою дочь в Луару, Чем выдать ее за этого кузена. М можете объявить об этом? Нет, нет, пусть, пусть. Пусть люди болтают. ответ ошеломил Евгению. Смутные надежды, начинавшие пробиваться в ее сердце, вдруг расцвели, получили бытие и предстали купою цветов, которые теперь на ее глазах срезали и швырнули на землю. Со вчерашнего дня она привязалась к Шарлю всеми узами счастья, соединяющего душу. Отныне же эти узы должно было укреплять страдания. Не свойственно ли благородному предназначению женщины больше соприкасаться с величием страдания, нежели с великолепием счастья? Как могло отеческое чувство погаснуть в сердце ее отца? В каком же преступлении виноват был Шарль? Мучительная загадка. Едва возникшую любовь ее, тайну столь глубокую, уже окутывали другие тайны. На обратном пути ноги ее дрожали, И когда она дошла до старой темной улицы, обычно такой радостной для нее, все тут показалось Евгении унылым. Она почувствовала меланхолию, запечатленную былыми веками и событиями. Она уже усваивала все, Чему учит любовь. За несколько шагов от дома она опередила отца и, постучавшись, остановилась у калитки, поджидая его. Но Гранде, видя в руке нотариуса газету, еще в бандероле спросил его, «А как с процентными бумагами?» «Вы не хотите меня слушать?» — ответил ему крышо. Покупайте их скорее. Еще можно в два года нажить 20 на 100. На 80 тысяч франков, помимо великолепных процентов, набежит 5000 ливров ренты. Курс теперь 80 франков 50 сантимов. Посмотрим, посмотрим... — отвечал Гранде, потирая подбородок. — Боже мой! Боже мой! — воскликнул нотариус, развернув газету. — В чем дело? — спросил Гранде. Крюшо сунул газету ему в руки со словами «Прочтите эту заметку!» «Вчера». После обычного появления на бирже застрелился господин Гранде, один из наиболее уважаемых коммерсантов Парижа. Он успел послать председателю Палаты депутатов заявление об отставке, а также сложил с себя обязанности члена коммерческого суда. Причина самоубийства – разорение, вызванное несостоятельностью нотариуса господина Рогена и биржевого маклера господина Суше. Уважение, которым пользовался господин Гранде, и его кредит были, тем не менее, таковы, что он, несомненно, нашел бы поддержку в парижском коммерческом мире